Глава вторая. «Ати, но ну что теперь?» — нежно спросила Зои, расчесывая мне волосы перед сном. Ей стало очень стыдно, когда несколько дней назад я вернулась домой, разбитая правдой, которую она скрывала так же, как все другие. Однако понемногу ее забота и внимательность избавили меня от подозрений на ее счет. Выяснилось, что в первый же день моего пребывания на Веруме Лир убедил Зои и Шерара сохранять молчание, чтобы не сбить мой настрой. В конце концов, такова была моя роль — Влюбленная простушка-землянка. «Не знаю, Зои, не знаю». С первого дня на Веруме я избегала чувств, металась, бегала, гадала. Время замедлилось, а фигура Аурелиона четкими контурами снова появилась перед глазами. Жаль, что между нами все было кончено. Как больно. Чтобы сдерживать бесчисленные порывы сорваться к нему, мне приходилось напоминать себе об очевидном. Аурелион беспрекословно поддерживал истязание невинных землян во имя благополучия верумианцев. Намереваясь оставить меня при себе, он знал, что я никогда не смогла бы стать полноправным членом их общества, поскольку всегда была бы для них лишь одной из подопытных крыс. Обещанием позаботиться о моих родителях, он ловко манипулировал моими чувствами. Он просто нашел наивную участницу, которая удачно вписалась в его план и позволив сохранить его тайну в безопасности. Великолепный образ заботливого и внимательного представителя совета был только ширмой для его трусости. Если он закрывал глаза на ужасы, неспосланные на землю, ни о какой любви к людям не могло идти и речи. Он лишь покорно приносил пользу системе, совсем не думая о других. Мне не следовало сопереживать ему. Все его рассказы о прошлом, настоящем и будущем теперь должны были казаться пустыми. А доверии тоже можно было забыть, ведь неизвестно, что еще он мог скрывать в угоду себе и своему благополучию. Я не могла позволить себе любить его, а Урели, он был моей сказкой. моей несбыточной мечтой, оказался лишь сыном советника, который вот-вот испытает на себе все несчастья Земли. Уж об этом я позабочусь». «Заткнись», — рявкнул Лир. «Не нужно», — прошептала я, прикоснувшись к его предплечью. «Ати, тебе нехорошо», — учтиво поинтересовался Аурелион. «Ей лучше всех, брат!» — Райан поправил ремни на своей униформе. Она-то летит домой!» Все трое верумианцев были одеты в униформу мутантов, что, вероятно, должно было смущать Аурелиона и совершенно точно оскорблять Райана. С первыми лучами солнца мы вчетвером стояли на высокой платформе небольшого аэродрома. Если бы я была в хорошем расположении духа, то уже с восторгом любовалась бы умопомрачительными видами Кристалхельма. Я убрала волосы с лица, когда ветер нежно напомнил мне о том, что Земля под ногами не несла ответственности за решение живущих на ней людей. Сделав глубокий вдох, я попыталась сфокусироваться на себе, отказываясь ввязываться в назревающий конфликт. Вдалеке показался серебряный диск. «Да вы издеваетесь», — прошептала я, прищурившись. «Это планеген, сказал Лир, указав на огромный автоген, напоминающий летающую тарелку. «Ну, конечно. Я принялась массировать виски. Моя сестра описалась бы от счастья, если бы узнала о существовании НЛО, в число которых, казалось, суждено было попасть и мне». Несмотря на недавно овладевшее мной уныние, я смело расхохоталась, рассматривая металлически блестящий корпус планегена. «Дети мои!» — гордо провозгласила появившаяся голограмма Исиэля. «Пусть это станет важной ступенью на пути к великим целям Верума!» «Что смешного?» — перекрикивая монолог отца, спросил Райан. Мое неожиданное веселье явно было ему непонятно. Даже не удостоив его взглядом, я прошла сквозь надменную голограмму навстречу волнующему открытию. Один лишь факт, что летающие тарелки не были выдумкой сумасшедших, будоражил воображение. Когда планеген пристыковался к нашей платформе, части его корпуса разъехались в стороны, приглашая нас внутрь. Оглянувшись, я опомнилась. Было бы неплохо пропустить детей богов на борт первыми. Лир встал за мной, скрестив руки на груди. Дослушав обращение советника, братья двинулись ко входу в планеген. Оказавшись внутри следом за ними, я ахнула, глядя на живое воплощение городских легенд — Райан всё ещё что-то бубнил, сразу взявшись пристегиваться к какой-то вертикальной стойке, будто нам что-то угрожало. «А сколько нам лететь?» — поинтересовалась я, обращаясь к Лиру. Взойдя по примеру остальных на небольшой помост, я осмотрела прозрачные части корпуса в поисках видимой опоры под ногами, однако ничего не нашла. Иллюзия невесомости добавляла этому удивительному месту таинственности. Металлическая отделка и хромированные детали блестели, пуская солнечных зайчиков. Казалось, все предметы перегородки и даже стены переливались, словно мыльные пузыри. Я попробовала дотянуться до стекла перед собой, но, не ощутив под пальцами прохлады, отдернула руку. Ориентироваться в окружающем пространстве было сложно. «Пару часов», — наконец произнес Лир, разглядывая что-то на появившихся в центре голограммах. «Но как?» — воскликнула я, блуждая взглядом по множеству панелей управления, которые будто таяли в воздухе. «Неужели рассказ о другой планете тоже вымысел?» «Что на этот раз? Теория плоской Земли или верум на самом деле Атлантида?» «Телепорт», — спокойно сказал Аурелион, подперев плечом металлический поручень рядом со мной. Такой есть и на Земле?» — нехотя уточнила я, искоса взглянув на него. «Конечно», — добавил он бесстрастным голосом. «Непрошенное любопытство заставило меня заговорить с ним, из-за чего по коже побежали предательские мурашки». От мысли о том, что через несколько часов я окажусь дома, сердце забилось чаще, а все сомнения и тревоги отступили. «Ты довольна, Альби?» — зловеще прокряхтел Райан, наблюдая за мной. «Вам понравится. Проведу вас по моим любимым местам!» С притворным дружелюбием выдавила я из себя. «Прошу вас не доставлять мне лишних проблем!» — обратился Лир к Аурелиону и Райану. «Покинув планеген на земле, я не ручаюсь за вашу безопасность!» — он поднял руки. Каждый сам по себе. А также напоминаю, что любые правила и законы системы на Земле не имеют силы. Он многозначительно посмотрел на собравшихся. «Атанасия, подойди ко мне. Я пристегну тебя». Быстро обойдя Аурелиона, я направилась к Лиру. Я пыталась понять геометрию этого корабля, но каждый шаг казался непривычным, словно мы находились в искривленной реальности. Металлический кликер несколько раз щелкнул, подтверждая, что я надежно пристегнута. «Спасибо», — пробормотала я, не в силах унять беспокойство перед взлётом. Придется стоять так несколько часов?» Отстегнешь ремень, когда почувствуешь себя уверенно», — ответил Лир, поправив чуть задравшиеся штанины и рукава моего костюма. «Пока придется потерпеть». Он закинул мои волосы за плечи и снова проверил ремни безопасности. Аурелион разместился напротив, закрыв своей фигурой часть пейзажей Кристалхельма, тянувшихся до самого горизонта. Теперь игнорировать его пристальный взгляд стало куда сложнее. «Нам нужно поговорить», — одними губами произнес он. Я отвела взгляд и, не думая уступать ему, неважно, что он придумал на этот раз, оставалось надеяться, что после возвращения на Верум он переключится на другую участницу, так как поймет, что отныне наши дороги расходятся. Когда Лир занял оставшееся место, Планеген плавно взмыл в воздух, и я поняла, зачем нужны были крепления. По мере того, как летающая тарелка набирала скорость, ее диск стал вращаться вокруг нас, сбивая с толку вестибулярный аппарат. Лишь твердая поверхность под ногами позволяла не потерять себя в пространстве. Не успел я справиться с головокружением, как Лир отстегнулся и спокойно двинулся к голограммам. Взяв на себя управление кораблем, он действовал как профессионал, полностью сосредоточившись на своих обязанностях. С каждой секундой наше путешествие становилось все более захватывающим — Улицы города мелькали так быстро, что сливались в размытое единообразное пятно. Головокружение со временем отступило, но за пределами корабля уже не было ничего, кроме льда и снега, очерченных на горизонте линии высоких гор. Райан тяжело вздохнул, обреченно рассматривая незнакомый пейзаж. Я тоже не знала, где мы, но довольное лицо Лира внушало спокойствие. Атанася, где мы сможем остановиться в городе? Есть идеи?» Он воодушевленно ко мне обернулся. «Вас не будут встречать официальные лица Ясора, осведомилась я. «Их в любом случае оповестят о нашем прибытии», — заметил Аурелион. «Не говорите, что нам понадобится поле», — обреченно предположила я. «Откуда знаешь?» — искренне удивился Лир, чем тут же меня рассмешил. «Не могу поверить!» Планеген стал двигаться более плавно, благодаря чему я расслабилась и, наконец, перестала держаться за ремни безопасности. «Прошли несколько сотен километров к югу от полюса», — озвучил Лир. «Нам ведь нужен оковом», — уточнил он, продолжая настраивать системы корабля. «Да». «Когда сможешь уверенно стоять на ногах, тебе нужно будет указать мне подходящее место посадки», — предупредил меня Лир. «Конечно», — ответила я, начиная привыкать к иллюзии отсутствующей опоры под ногами. «Что это за местность? Как высоко мы поднялись? А верум? Мы оставили его позади? Значит, уже использовали телепорт?» Корабль двигался быстро, пролетая над пышными облаками, голубыми океанами и неизвестными материками. Так вот, как верумианцы путешествуют между мирами. Когда я совсем забыла о том, где нахожусь и что происходит на самом деле, Аурелион отстегнулся и уверенной походкой направился ко мне. Это была ловушка. Бесповоротное поражение. Смехотворная неудача. а побеге можно было и не думать. во-первых я понятия не имела как отстегнуть ремни безопасности а во-вторых не знала смогу ли устоять на ногах комок в горле все еще напоминало себе стоило мне взглянуть на движущийся диск планегена нам нужно поговорить убедительно произнес аурелион и о чем же не поднимая глаз спросила я о том что ты узнала о том как ты это узнала и о том что все это значит спокойно объяснил он мне и так все понятно. Отрезала я, отказываясь слушать очередную бессмыслицу. Я чувствовала, что предаю себя, позволяя ему говорить со мной. «Тебе ничего не понятно». Я лишь уставилась в его грудь, стараясь не выдать своего волнение. Всю дорогу к аэродрому Лир убеждал меня быть с Аурелионом приветливой, чтобы сыграть на контрасте с новой реальностью. Но я не могла. Груз бессмысленной ответственности за жизнь людей на Земле давил на меня, вынуждая держаться строго, жестко и даже злобно. поэтому я тут же напомнила себе, что мужчину передо мной интересовало лишь собственное благополучие, ради которого, по-видимому, он и хотел опровергнуть сделанные мной выводы. Я все еще была нужна ему. Я все еще была его перспективой стать советником. «Брат, это все ты виноват!» — крикнул Райан. «Она не дура. Если бы ты был честен с ней с самого начала, ничего бы этого не произошло!» Закрывая лицо руками, завывал он. В какой-то момент мне даже стало жалко Райана. Его страх перед землей, казалось, был почти осязаем. Не думала, что когда-нибудь увижу, как этот спесивец будет ползать перед советом на коленях, умоляя пощадить его. На его фоне Лир и Аурелион, смирившись с путешествием, походили на психов, готовых умереть уже сегодня. Райан явно не разделял спокойствие брата и энтузиазма Лира. Я подняла взгляд на Аурелиона, он молчал, а его глаза оставались холодными. Все пошло не так, как ты задумал, Аурелион», Язвительно бросила я. Не знаю, сколько мысленных шагов назад мне пришлось сделать, чтобы вернуть между нами прежнюю дистанцию. Я была готова взять все свои слова назад и снова назвать его странным. Сейчас мы стояли друг перед другом, как тогда, после первого испытания в лесу. Незнакомцы. Землянка и верумянец. Люди, чьи судьбы никогда не должны были переплестись. Да, я лгала себе. Но мне необходимо было в это поверить, стереть из памяти все доказательства своей наивности. «Ати», — шепотом вымолвил Аурелион, прежде чем заняться моими креплениями. «Что бы он ни намеревался сделать, я была готова принять это как некое наказание за слепую веру в чудо». Аурелион подхватил меня на руки, быстро разделавшись со всеми застежками. Лир глянул на нас через плечо, но, увидев, как я демонстративно закатила глаза, вернулся к своим обязанностям. Решив плыть по течению, я, тем не менее, планировала пропустить все сказанное Аурелионом через фильтр своего скептицизма. Оказавшись в небольшой каюте на нижней палубе, он бережно поставил меня на ноги. Стоило двери за его спиной закрыться, как мощные волны сковывающего ужаса пронзили все мое тело. «Не прикасайся ко мне», — отчеканила я, пообещав себе больше никогда не открывать ему своих истинных чувств. Я отшатнулась, когда он неожиданно рухнул передо мной на колени. «Прости, что не рассказал тебе обо всем. Прости меня, Ати», — молил он, слепо глядя перед собой. Его пустой взгляд, пропитанный глубочайшей тоской, казался отражением моей боли. Мгновение превратилось в вечность, и в моей душе разверзлась бездна страданий, над которой я больше не властвовала. Я боялся потерять тебя. хотел рассказать, но не так. Эти слова проникали в самое сердце, раскалывая его на крошечные части. А теперь... «Ты поддерживаешь мучения невинных», — перебила его я. Его плечи поникли, а руки безвольно опустились на бедра, ладонями вверх. «Я слышала ваш разговор с отцом. Избавь нас от этого притворства», — не поддаваясь мраку его ауры, строго произнесла я. «Прошу», — шептал он, по-прежнему сидя передо мной, сокрушенный и беззащитный, словно в ожидании приговора. «Не отказывайся от меня. Я не знаю, что мне делать, дядя. Пожалуйста». Ненависть и презрение в твоих глазах убивают меня. Эхо разбившегося мира заполнило мое сердце. Я была вынуждена признать, что мы принадлежали разным мирам. Что бы он ни говорил, чему бы я ни поверила, все это не имело значения. Все, что было мне дорого, что казалось ценным и важным, теперь стало ничем. Я не имела права поддаваться глупым чувствам и влюбляться в такого человека. Все на этом борту были для меня незнакомцами, которые беспокоились лишь о себе. Наверное, и мне следовало в первую очередь думать о своем будущем, а не поддаваться уговорам верумианцев и делать вид, будто ничего не произошло. «Я не верю тебе, Аурелион», — подытожила я, с трудом подавляя слезы. «И я тоже не знаю, что ты теперь можешь сделать». Взяв себя в руки, я обошла его, и дверь передо мной распахнулась. Неуверенно балансируя на каждом шагу, я вернулась к Лиру и бессильно уткнулась лбом в его спину. Тихие слезы хлынули наружу, унося с собой всю накопившуюся боль.